Пятая. Хвостатая военщина. Даже половина УМИ, а это примерно 2 часа 40 минут по-нашему, было слишком долго. Так что уходить на встречу с Мейлонской командующей пришлось, не дожидаясь окончания копирования. Навигатора я оставил на фрегате контролировать процесс закачки и установки звёздной карты. а заодно следить, чтобы никто из членов команды случайно не дотронулся до взрывоопасного, опутанного проводками кристалла. Также я исключил из состава идущей со мной группы Минно Лафин. Болезненное состояние принцессы все еще сказывалось, и на вторые сутки непрерывной игры моя Ваеда уже откровенно зевала. Чтобы моя спутница не вздумала обижаться, я завалировал приказ на выход из игры и отдых распоряжением связаться в реальном мире с генералом Уитака. После возобновления военного конфликта с темной фракцией мне нужно было понять, остается ли в силе предложение вражеского стратега встретиться со мной на нейтральной территории. Скорее всего, эта встреча отменялась, так как лучший полководец параллельного мира наверняка пришел к мысли, что успеет полностью покончить с фракцией Хумун-3 за ранее озвученный срок в 10 дней, а значит, и нет никакого смысла в проведении переговоров. Задачей Мино было выяснить это и заодно озвучить нашему противнику новый срок ожидаемого прибытия звёздного фрегата — шесть дней. Не бог весть, какая разница, но я посчитал не лишним напомнить противнику, что его неминуемо ждёт жестокая орбитальная бомбардировка, стирающая все его ноды с поверхности виртуальной Земли. О том, что звёздный фрегат Талли-Ли-Ух-10 теоретически может появиться на орбите Земли гораздо быстрее, я предпочёл противнику не сообщать. Ещё одним важным событием стало возвращение мне ремонтным ботом-керсаном древнего кольцеобразного артефакта, с которого удалось снять ограничение по расе. Транслятор связи с пирамидой. Дополнительное оборудование для бронекостюма слышащего. Плюс 3% ёмкость защитного поля бронекостюма за каждый уровень слышащего. Плюс 15% радиус сканирования. Плюс 70% объём передаваемых в пирамиду данных.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 Вложив 6 имеющихся свободных очков в электронику, я поднял этот навык до необходимого 70 уровня и смог вставить бронзовое, покрытое древними символами кольцо, в специальное углубление на грудной пластине своего доспеха. Предварительно, правда, пришлось менять кольца, так как без них собственного интеллекта не хватало. Ожидал каких-нибудь восторженных сообщений от своего энергетического костюма по этому поводу, но все прошло буднично и незаметно, как само собой разумеющееся. По-видимому, у реликтов замена элементов, доспехов или добавления нового оборудования были весьма регулярной процедурой, не требующей отдельных сообщений. Так или иначе, в параметрах емкости защитного поля произошло кардинальное изменение. Мой энергетический щит вырос в 3500 единиц сразу до 11480 единиц. Это уже позволяло моему комару пережить одно прямое попадание из убойной снайперской винтовки, А при определенном везении даже два таких попадания, или десяток попаданий по мне из легкого бластера или лазерного пистолета. Перед выходом на станцию Касти-Уч-3, где вполне возможны были стычки с мейлонскими военными, эти изменения были очень нужными и своевременными. Жаль лишь, что аннигилятор все еще находился в ремонте, и из всего оружия при мне оставался лишь нелетальный парализатор. Но как стрелок, комары и раньше-то был не силен. А сейчас, с изменением игрового класса, и вовсе стал специализироваться на псионике. После этого я снова вернул комплект колец на восприятие, так как захотел проверить соединение кристалла-накопителя к источнику питания. Возможно, бомбу можно было обезвредить другим способом, не размыкая бесчисленные проводки. Но нет. Исследование раскрытого черного камня показало, что источник питания так просто не отсоединить. Он был накрепко вплавлен в застывшую взрывчатку. Возможно, его удастся вынуть, если взрывчатку как-то нагреть и снова сделать жидкой. Вот только навык химии у меня полностью отсутствовал, так что я даже близко не знал состав и не понимал, не полыхнет ли вся эта взрывоопасная конструкция от нагрева. В любом случае, времени экспериментировать не было, и я оставил все как есть. И уже подходил к наружному шлюзу, когда меня окликнул охранявший выход с фрегата Эдуард Бойко. «Капитан, на пару минут! Есть важный разговор!» Космодесантник, бронированный рукой своего экзоскелетного доспеха, предложил пройти к ожидающим погрузке на наш корабль большим контейнером, тому самому попутному грузу, который нам удалось взять до Земли. Я отправил Тини и Аван на выход из ангара, обещав вскоре их догнать. Сам же прошел за Эдуардом. Возле контейнеров нас уже поджидал Имран, совсем недавно выходивший из игры под купол и, видимо, желавший поделиться свежими новостями. Но я ошибся. Речь взошла вовсе не о новостях фракции. Дагестанский атлет, предварительно убедившись, что других членов экипажа поблизости нет, и нас никто не подслушивает, указал на три полупрозрачных пластиковых ящика, в которых угадывались очертания какого-то объемного оборудования. герд Камар, я знаю, что это такое. Видел такое раньше на месте крушения антиграва темной фракции. Это антигравитационные двигатели для Сио наших противников. Как раз три штуки». Сколько и нужно для этого тяжелого бронированного штурмовика. Наши недавно сбили один такой антиграф над плато кентавров. Вот противник и закупился двигателями, чтобы собрать новый и восполнить потери. «Имран, как ты вообще смог тут что-либо разглядеть?» Удивился и засомневался я, обходя большие пластиковые ящики. Эдакие кубы со сторонами порядка двух с половиной метров. Тут же ни черта не разглядеть. Да и надписи на упаковке нет, только какие-то непонятные коды. «Эдуард, обойди контейнер и посвети с той стороны фонарем, чтобы хоть что-то на просвет было видно». Пластик упаковки трех больших контейнеров был частично прозрачным и позволял видеть очертания находящегося внутри внушительного объемного груза. Вот только более детально рассмотреть содержимое мне никак не удавалось. Пришлось надевать шлем и опускать на лицо и ковизор. Для получения бонуса плюс два к восприятию. Прижиматься буквально носом и всматриваться вглубь. Антигравитационный двигатель GG880E. Производство компании Gecko Cosmic. Навык зоркий глаз повышен до 71 уровня. Похоже, Имран не ошибся, и внутри действительно находился антигравитационный двигатель. Эдакая громадная серебристая металлическая капля со жгутами силовых кабелей и плоскостями для крепления к крыльям или фузеляжу летательного аппарата. О чем ей сообщил своим друзьям? Эмран добродушно усмехнулся. «Комар, я не обучен штучкам изыскателя или слышащего. Не умею сквозь предметы смотреть. Просто тут отодвигается одна грань коробки». Мой дагестанский друг оказал на открывающуюся сторону куба и даже сдвинул пластиковую панель, показывая содержимое большого ящика. Снова у меня вышло удаление воспалившихся гланд не через рот, а через альтернативное отверстие организма. Пусть так. Вот только я не стал по этому поводу переживать и комплексовать. Пусть необычным способом, но задача понять содержимое контейнеров была выполнена, и это главное. Мы можем отказаться от доставки груза нашим врагам. Эдуард Бойко, как и я, подошел, рассматривал мощный агрегат, закрепленный внутри контейнера в противоударном каркасе. К сожалению, это невозможно. Я много общался со своей компаньонкой у Ленетар, и потому представлял, какие жесткие санкции обрушиваются на перевозчика за срыв подписанного контракта. О какой-либо положительной репутации после этого можно будет сразу забыть. Никто больше не доверит доставку такому ненадежному исполнителю. Именно это я и попытался объяснить своим друзьям. «А может, захватим вражеское оборудование как трофей? Идет война, а это наша добыча, которая принесет пользу фракции H3». Имран, похоже, не понимал, что великим космическим расам нет никакого дела до локальных разборок аборигенов на далекой планете. и просто присвоить себе чужой груз никто нам не позволит. «У меня есть идея получше». Вперед шагнул Эдуард, и по его возбужденному раскрасневшемуся лицу я сразу понял, что услышу сейчас нечто радикально шокирующее. «Нужно эти ящики взорвать к чертям собачьим еще до того, как их погрузим. Нет груза — нет проблем. А на все вопросы покупателей и поставщиков будем делать морду кирпичом и утверждать, что знать не знаем, из-за чего вдруг груз детонировал». Идея была, конечно, дурацкой, особенно тут, на Мейлонской станции, где любые непонятные вопросы разбирали ищущие правду. Утаивание истины от которых было совершенно безнадежным занятием. Да и темная фракция не понесет никаких убытков от подобных наших действий, лишь получит заказанный груз чуть позже. Но и бездействовать в данной ситуации тоже было совершенно неправильным. Мои друзья бы меня не поняли. Нет, тут действовать нужно было несколько по-другому. Я глубоко вздохнул, словно перед прыжком в омут. Возможно, это был самый безрассудный поступок в моей жизни, но я достал из инвентаря три электромагнитные мины и протянул их Эдуарду Сымраном. Предупреждаю, если кто узнает, нам всем влетит так, что не расплатимся, даже продав свои почки и последние трусы. Никому, даже членам нашей фракции, ни слова. Смотрите, вот эти панели на двигателях откручиваются. Внутри, насколько вижу, имеются полости. Я сейчас на всех трёх бомбах выставлю таймер на один УММИ после активации двигателя, чтобы взрывы произошли синхронно и достаточно поздно, уже после всех проверок работоспособности двигателей, после установки их на Сиомидоре. Всё, установил. Ваша задача — просто закрепить мины внутри двигателей и собрать всё в прежнем виде. «Э-э-э...» <рогротно> попытался было возразить Имран, указывая рукой на фрегат. Я понял, о чем он хочет спросить, и опередил вопрос. Наши грузчики, баши и Ваша, вышли из игры в реальный мир. Суперкарго авантой Той уйдет со мной на станцию. Так что грузом как минимум час никто заниматься не будет. У вас будет достаточно времени закрепить бомбы и закрыть панели обратно. Любых пытающихся подойти к контейнерам членов команды отгоняйте, мол, таков приказ капитана. Все ясно? Авторитет повышен до 54-х. Начинающие бомбисты синхронно кивнули. Эдуард осторожно переложил мино к себе в инвентарь и прошептал с хищным оскалом на лице. «Пусть только темная фракция попробует использовать новый антиграфт для атаки наших войск». Я ответил, специально нагоняя побольше страха на своих собеседников. «Лучше оба пожелать, чтобы это действительно был груз для темной фракции, а не для, скажем, ученых Гекхо с какой-нибудь их секретной базы. боюсь нашим сюзереном крайне не понравится, если у них грузовик с ценным оборудованием развалится над океаном. Они такого точно не простят и будут упорно искать концы этой истории. И ведь найдут рано или поздно. За меньшее, помнится, игроков темной фракции казнили в реальном мире, только чтобы сюзерены человечества не обрушили свой гнев на саму фракцию. Мои спутники сразу посерьезнели и стали неуверенно между собой переглядываться. Кажется, им рано Эдуард... Уже и сами не рады были, что завязали всё это возню с грузом. Но отказываться от планов перехвата груза тёмной фракции никто из них всё же не пожелал. Оба лишь заверили меня, что осознают всю ответственность и опасность, и потому будут немы как могилы. Отлично. Я направился догонять далеко уже ушедших Тини и Авантоя. Но лишь после выхода из ангара, позволив весёлой улыбке появиться на моём лице. В глазах Эмрана и Эдуарда их командир герд комар стал выглядеть ещё более крутым. Кроме того, появилась тайна, которую оба будут хранить даже от директоров фракции «Хуман-3» и остальных её членов. Вроде мелочь, но мне удалось разделить понятие «лояльность фракции» и «лояльность капитану» и сдвинуть направление ко второму. С какой целью? Просто не всегда мои поступки одобрялись фракцией, да и не обо всём я хотел сообщать директорам. А ведь от Дмитрия, Имрана и Эдуарда, от их личного восприятия происходящего, напрямую зависело, какая информация и в какой интерпретации будет передаваться под купол. Что же касается мин, то никакой опасности не было вовсе. Я поставил на всех взрывных устройствах вовсе не таймер, как говорил своим друзьям, а одинаковый, достаточно сложный код активации. Если получателями груза выступят ГЭКХО или фракции моего мира, установленные мины никак себя не проявят. И об их наличии никто никогда не догадается. Если же получателем груза станет тёмная фракция, все три двигателя будут уничтожены вместе с летательным аппаратом. Как это возможно осуществить? Очень просто. Достаточно через пару дней после возвращения на Землю запустить с территории фракции «Хуман-3» слабый радиосигнал с кодом активации, затухающий через 2-3 ноды. Территорию нашего противника этот сигнал накроет. Остальные же ноды огромной планеты нет. Нас, идущих навстречу сленг «киси-мяу», осталось только трое. Причем одним из этих троих был несовершеннолетний котенок, а тучного кладовщика назвать боевым персонажем возможно было разве что в шутку. Как ни странно, но именно такая показная безобидность и неинтересность в качестве противников позволила нам без проблем пройти к центральным лифтам космической станции, минуя бесчисленных мейлонских военных. Нет, пару-тройку раз меня пытались вызвать на ритуальный поединок стандартной фразой а «Асанти маиу резш ашашу», но ответного посыла в пешее эротическое путешествие на незнакомом илонцем языке, сопровождаемого вежливой улыбкой и легким ментальным воздействием, вполне хватало, чтобы Загира терял интерес к проходящему комару. Нужно отметить, что опасения аналитика джаргов по поводу хвостатой военщины оказались вовсе не напрасными. Мейлонских бойцов на станции было много, очень много. Пилоты и бортовые стрелки, гладиаторы и медики, штурмовики и космодесантники, снайперы и сапёры. Многие из них находились в перевозбуждённом и даже агрессивном состоянии из-за принятого алкоголя или разнообразных легальных и не очень стимуляторов. То там, то здесь возникали стычки и драки между представителями разных отрядов, зачастую даже с летальным исходом. А в одном месте мы стали свидетелем разграбления сувенирной лавки. Шерстистые бойцы, как самцы, так и самки, выходили из небольшого магазинчика, едва передвигая лапы от перегруза инвентаря и увешанные блестящей бижутерии, словно новогодние елки, гирляндами. Судя по лежащему у входа, расчлененному над трофеей, паукообразному телу, хозяином данной лавки был Милейфат Торговец. неосторожно открывший свое заведение в дни пребывания на станции Касти-Удж-3 хвостатой военщины. Своего воспитанника Тинни, метнувшегося было в оставшуюся без присмотра лавку, я резко одернул и сказал с нажимом в голосе, что мы, возможно, и пираты по статусу, но никак не мародеры. Навык сканирования повышен до 40 уровня. Навык управления механизмами повышен до 69 уровня. Навык мистицизм повышен до 26 уровня. Да, это я воспользовался своими навыками, чтобы включить неактивную почему-то сигнализацию магазинчика. Вот только если включившаяся сирена и удивила хвостатых мародёров, то никак их не напугала и уж точно не заставила прекратить своё криминальное занятие. Более того, появившиеся почти моментально стражи порядка даже не попытались остановить творящееся безобразие. Лишь отключили сигнал тревоги и поспешили удалиться. Если до этого эпизода я ещё питал какие-то иллюзии по поводу возможности посещения лавки торговца древними артефактами, чьи координаты подсказал мне скупщик краденого на пиратской станции Медуро-4, то теперь окончательно понял, что никого по указанному адресу в ближайшие дни не найду. Большинство торговцев космической станции вовсе не были рады такому наплыву военных и во избежание эксцессов предпочли временно закрыть свои магазинчики. Но меня моих спутников, как я уже говорил, разгоряченные военные долго не трогали. Вот только все хорошее когда-то кончается. Случилось это, когда мы уже вошли в нужный нам сектор 813 и я уж было посчитал, что все обошлось. А, Санти, Майо, Реш, Шашаш, О! Едва стоящий вертикально от употребленного алкоголя и наркоты мейлонский пулеметчик 92-го уровня преградил дорогу мне и моим спутникам. Был он в тяжелой композитной броне и со скорострельным оружием в руках, ствол которого водила из стороны в сторону в трясущихся лапах. В расширенных глазах Мейлонца читалось полное отсутствие не только страха, но и вообще какой-либо способности здравомыслить в этот момент. Навык ощущения опасности повышен до 51 уровня. Да, была очень большая разница между этим случаем и всеми предыдущими. Во-первых, пулеметчик находился под кайфом. и не воспринимал обращенные к нему слова. Единственным его желанием сейчас было подраться, и он намеревался осуществить это в любом случае, даже если я откажу ему вправе на поединок. Во-вторых, за спиной пулеметчика стоял десяток других милонских солдат, и они были готовы наброситься на меня, если я попытаюсь проигнорировать брошенный мне вызов на бой. Я обернулся. Коридор, по которому мы только что прошли, также уже перегорожен был плотной стеной вооруженных милонцев не скрывающих своих агрессивных намерений. «Герд Камар, тебе не сбежать от нас!» — раздался голос одного из растрепанных котов, причем голос радостный, самодовольный и абсолютно трезвый. «Мы узнали тебя, и ведем от самых лифтов. Прайд Космата Тьмы назначил хорошую награду за твою голову. К тому же гарантирован рост известности победителю единственного слышащего в игре, да и твои конечности — редкие трофеи, которые украсят любого бойца». Все стало предельно понятным, уйти мне все равно не позволили бы, и брошенный нетрезвым пулеметчиком вызов был лишь формальным поводом остановить меня. Нападающие таким образом пытались придать хоть какую-то видимость законности своих действий, хотя, по сути, это было вооруженное нападение с целью ограбления и убийства. Впрочем, я и сам был заинтересован в версии с вызовом на бой и дуэли по всем правилам. чтобы опасная ситуация не переросла в неконтролируемую атаку на мою группу сразу трёх десятков опасных бойцов. Я активировал пиктограмму сканирования и определил, что за мейлонские бойцы находятся вокруг меня, кто самый опасный из них и кто их командир. «Так-так, 146-я десантная бригада!» Я немного усилил магии свой голос, чтобы слова и суть сказанного доходили до всех собравшихся. Что-то не вижу ни у кого из вас трофеев с этой большой войны с мелиефатами. Ни одного убитого врага на весь отряд. На шлемах только хвосты таких же неудачников и убитых гражданских. Что, сопляки, не удалось поучаствовать в настоящем сражении? Вас посчитали слишком слабыми и не пустили на передовую?» Раздавшийся со всех сторон скрежет зубов был настолько отчетливым, что услышал его даже суперкаргу, хоть и не понимавший по-мейлонски. но вполне осознававший, что происходит нечто необычное. Тинни так и вовсе испуганно прижал ушки и тихо спросил, зачем я провоцирую военных. Его вопрос услышали многие, а потому я ответил нарочито громко. «Да чтобы твои сородичи вспомнили, что являются гордыми военными, а не бандой грабителей!» «Чтобы командующий Лэнг Кисси Мяу в разговоре со мной не пришлось закрывать глаза лапами от стыда за своих подчиненных!» чтобы стоящие за моей спиной Гекхо продолжали видеть в мейлонцах могучих и верных союзников, а не шайку обкурившихся наркоманов. Навык псионика повышен до 77 уровня. Навык ментальная сила повышен до 58 уровня. Навык мистицизм повышен до 27 уровня. Даже без проплывших перед глазами системных сообщений я чувствовал, что мои слова подействовали на собравшуюся толпу. На миникарте отметки вокруг меня... Массово меняли цвет с красных, означавших агрессивно настроенных противников, до нейтрально-желтых. Появилось даже несколько зеленых. Мейлонцы опускали морды и поджимали хвосты, но главное — расступались, освобождая дорогу. Вперед, растолкав спины своих подчиненных, вышел командир отряда, небольшой даже для мейлонца, точнее рыжий котяра. герд Мау-Ла-Мя-Са. Про серебряного хвоста. Медик девяносто шестого уровня. «Резкие слова, и падение моего авторитета сразу на три пункта. Соглашусь, Герд Камар, я это заслужил, излишне распустив своих бойцов. Вот только, раз уж ты заговорил о чести и гордости, я просто обязан вызвать тебя на поединок, так как ты оскорбил не просто моих подчиненных и меня самого, но всю сто сорок шестую десантную бригаду. «Асанти, Маэу, Реш, Шашаш, У!» Как скажешь, хвостатый, мне приятно слышать, что мейлонцы не забыли такое понятие, как честь. Вот только и для меня слово «честь» вовсе не пустой звук. И потому должен предупредить, что в поединке один на один у тебя шансов нет. Поскольку я даже голыми руками справлюсь с медиком. Поэтому предлагаю бой три на три. Возьми себе в команду двух любых бойцов своего отряда. Я же возьму малыша и толстяка. Указал я рукой на тени, прислушивающегося к эмоциональному разговору на непонятном языке, авантое. «Но там ребенок!» Хотел было сперва возмутиться мой противник, но передумал и принял такие условия. И сразу заверил, что в случае победы никто из его бойцов не станет чинить мне никаких препятствий. «Скажете, я сошел с ума?» «Вовсе нет. Просто мне хотелось решить вопрос с остановившими меня военными раз и навсегда». а растягивать на бесконечную череду поединков, которые неминуемо возникнут, так как хвостатые бойцы, посчитавшие задетой честь отряда, встанут в очередь сразиться со мной вслед за своим рыжим командиром. Среди мейлонцев имелись весьма высокоуровневые и очень опасные, хотя далеко не все из них находились сейчас в трезвом виде. Пока рыжий медик выбирал себе напарников, я отвел в сторону своих друзей. Ратных подвигов от вас не жду. Просто не дайте убить меня в самые первые мгновения поединка, а дальше я все сделаю сам. Вижу, у них будет гладиатор. Тогда, Тинни, прикроешь мне спину. Скорее всего, он попытается совершить быстрый рывок и всадить мне свои клинки промеж лопаток. А вантой с лазерного пистолета, не жалея заряда, не давая их медику сосредоточиться и лечить напарников. А затем, когда я скажу, будь готов придавить своей тушей того, кого я обездвижу. Так, третьим у них телохранитель. Как банально. Его оставим на десерт. Слишком много у него хитпоинтов. Всё, нас уже ждут на арене. Удачи!